Глава третья. Старая ратушная площадь, слабо освещенная желтыми огоньками уличных фонарей, напоминала декорации к спектаклю. Вытянутые в струнку кирпичные здания с узкими окнами, выщербленная брусчатка, желтые кляксы фонарей в черном небе, а в центре — покрытая зелеными разводами конная статуя. Поджидая Флика, который, как всегда, опаздывал, Лука со скуки вчитался в табличку на гранитном постаменте, украшенном барельефами. Выгравированные буквы почти стерлись от времени, но еще можно было разобрать, что тучный господин со шляпой, напоминающий нелепый жестяной вантус на голове, никто иной, как славный император Вильгельм I, сплотивший немецкие земли. Спустя пару минут после того, как часы на башне пробили дважды, На площадь влетел запыхавшийся флик в компании каких-то мальчишек. Увидев приятель он присиял. мусад Заки, Басим». А это Лука. Скороговоркой перечислил он имена приятелей. Лука коротко кивнул. Ребята тихо переговаривались. Эфор автоматически переключился в режим живого перевода, но ему удавалось выхватить из сумбурного потока речи лишь отдельные бессвязные слова. Лука нахмурился. Выходило, что он подслушивает то, что не предназначалось для его ушей. Он приглушил динамик и поднял ворот куртки повыше. С севера задул пронизывающий сырой ветер. В том, что разгрузка склада была намечена на глубокую ночь, на первый взгляд не было ничего необычного. Торговые баржи отправлялись в рейсы с восходом солнца, и в предрассветные часы в порту всегда царила суматоха. Но стоило Луке вспомнить масляные глазки Ибрагима, внезапно обретенного родственника Флика, как в сердце зашевелилась смутная тревога. Он устало провел ладонью по лицу. Просто не выспался толком после тяжелой смены. Вот и лезут в голову разные глупости. В четверть третьего на площадь въехал облезлый минивэн, покрытый плотным слоем грязи. Мальчишки, пригнув голову, влезли в обшарпанный салон. Водитель удостоверился, что все перевели айди-брасы, обеспечивающие связь с эфором, в спящий режим без геолокации. Айди-брас — браслет для связи с эфором. На экранчике тут же включился обратный отчет разрешенного времени, и колымага покатила, тарахтя и выбрасывая клубы сизого дыма. Ибрагим уже ждал их у одного из огромных амбаров в шпайхере. Увидев драндулет, Он отбросил в сторону недокуренную сигарету и что-то сказал вооруженным громилам, которые ждали у дверей склада. Один из амбалов рывком поднял на ноги подростка, чье лицо, как у остальных, было закрыто черной балаклавой. Лука огляделся. Огни города остались где-то далеко. Затхлая вода канала воняла водорослями и тухлыми яйцами. На маслянисто-отсвечивающей глади Покачивалась ржавая посудина, накрытая замызганным брезентовым тентом, в котором зияли прорехи с обгорелыми краями. «От выстрелов?» — подумал Лука. «Мир я, Ибрагим», — почтительно произнес флик, но осекся, наткнувшись на холодный взгляд родственника. «Как видно, внезапно объявившийся дядюшка собирается разгрузить не свой склад», — догадался Лука. «Интересно, как он намеревается открыть биометрический замок», — размышлял он. «Ворота крепкие, петли утоплены. Разве что и снести взрывчаткой? Но полицейский дрон сразу засечет и передаст сигнал в дежурную часть». Как ни странно, страха и тревоги не было. Наоборот, когда смутные подозрения подтвердились, Лукоя владела холодная собранность. По знаку Ибрагима, Один из громил ухватил прихрамывающего подростка в балаклаве за плечо и толкнул к запертым дверям склада. Тот повозился немного, замок тихо пиликнул, и створка сдвинулась в сторону, приоткрыв темный проход. Сигнализация на складе была старая. Видимо, хозяин не слишком беспокоился о сохранности имущества. Так что Ибрагим легко перекусил провода клещами. Лучи фонариков выхватили высоченные ряды палет — и флик невольно присвистнул. «Джекпот, парни!» — осклабился Ибрагим. Мальчишки и пара амбалов выстроились в цепочку, чтобы перебрасывать коробки, которые оказались не слишком тяжелыми. Ибрагим вальяжно развалился на одном из тюков и закурил. Спустя час просевший под весом груза катера чалил и перед следующим рейсом Ибрагим разрешил устроить маленькую передышку. Лука и Флик, как и другие мальчишки, уселись прямо на затоптанном полу посреди разоренных рядов палет. «Эй, Флик!» — прошептал Лука. «Смотри». Он направил луч фонарика на маленькую черную эмблему, отпечатанную на одной из коробок. «Это же...» Ш. Даже последнему бродяге в Гамбурге хватило бы беглого взгляда, чтобы распознать фамильную печать семьи Вагнеров. Этот знак чернел едва ли не на каждой вывеске в городе. На дверях магазинов, аптек, банков, похоронных бюро, на бортах аэротакси и полицейских патрульных машин. Конечно, в Гамбурге был магистрат и бургомистр, но скорее для видимости. Своеобразная дань традициям, как и королевская семья в Британии, а реальная власть была в руках Вагнеров. Страшно представить, что за наказание грозит умалишенному, который осмелился взломать и ограбить склад, отмеченный знаком клана. Лука огляделся. Один из амбалов, притулившийся у груды ящиков, прикрыл глаза, хотя по-прежнему сжимал в руках автомат. Другой тихо переговаривался о чем-то с Ибрагимом. Еще один караулил у причала. До темного прямоугольника дверного проема, где виднелся кусочек звездного неба, было всего с десяток шагов. «Сматываемся», — быстро шепнул он, не глядя на Флика. «Прямо сейчас. Другого шанса не будет. А деньги? Забудь. Даже если полиция не заметет. Эти макаки с автоматами уложат нас, как только мы перетаскаемся ящики. Для тех, кто решился вычистить склад Вагнеров, правила не писаны. Зуб даю, что на рассвете мы станем кормом для рыб. Снаружи послышались вой полицейских сирен и обрывистые крики. Затрещали выстрелы. Лука выключил фонарь и, схватив флика за руку, бросился в дальний, погруженный в кромешную тьму угол склада. Некоторые старые склады в шпайхере были размером с целый квартал. Лука с фликом петляли в узком лабиринте между коробками и тюками, как мыши в амбарных застенках. Звуки перестрелки, исход которой был предрешен, быстро стихли. Лука задержал дыхание. Ему казалось, что гулкие удары сердца разносятся под сводами, как удары отбойного молота. В темноте блеснули белки глаз. Лука увидел паренька, который взломал замок. На его голове по-прежнему была черная балаклава. Заметив, как он зажимает рукой рану на бедре, Лука почувствовал медный привкус во рту и инстинктивно отпрянул. «Черт, этот недоумок наверняка оставил кровавый след» и, похоже, уже плыл, теряя сознание. «Туда. Там выход», — прошептал он. Проклиная все на свете, Лука закинул руку раненого на плечо и поволок его в глубь склада, пока не уперся в глухую стену. Кирпичная кладка. Никаких шансов на спасение. Парнишка-взломщик отключился. Лука проклинал себе за то, что на какой-то краткий миг и вправду поверил, что тот знает, как выбраться со склада. «Что дальше?» Отчаянным шепотом спросил Флик. Лука знал. Полицейские еще до рассвета методично обследуют каждый закоулок, каждый метр. С минуты на минуту их обнаружат и схватят. О том, что будет дальше, Лука старался не думать. В бессильной ярости он сжал зубы и ударил кулаком о стену. Раздался глухой приглушенный отзвук, как если бы за стеной была пустая ниша. Лука вскочил на ноги. И стал лихорадочно обшаривать кирпичную кладку, но безуспешно. Ни выступа ни даже крошечной щели. Внезапно правую руку обожгло, словно ненароком схватился за оголенный провод. Лука отдернула онемевшую ладонь. Большой кусок стены плавно сдвинулся, приоткрыв темный проход. Запахло стыевым промозглым воздухом подземелье. Лука подхватил обмякшего взломщика и втащил его в лаз. Флик нырнул следом. Кирпичная кладка бесшумно встала на прежнее место. Оказавшись по ту сторону, Лука включил фонарик и огляделся. Темный сводчатый потолок почти касался его головы. Вниз уходила крутая лестница с кривыми ступенями. Рассудив, что глупо торчать на месте, Лука решил разведать обстановку. Чем черт не шутит? Возможно, удастся отыскать ход, который ведет на поверхность. А нет... Отсидятся тут, пока полицейские не снимут оцепление. Дав приятелю знак идти следом, он начал спускаться, обшаривая лучом фонарика своды подземелья. Иногда тоннель расходился на два рукава. Заметив встречающиеся время от времени в кирпичной кладке серые камни, Лука решил держаться этого пути. Его чувства обострились до предела. Он слышал, как сочится сквозь камни темная стылая вода, собираясь в тяжелые сонные капли, как пробирается под сводами затаенное, как вздох умирающего дуновения воздуха, пропитанного затхлой сыростью. Спустя некоторое время Лука опустился на колени, чтобы уложить раненого на пол и перевести дух. Сквозь полусомгнутые веки парнишки виднелись закатившиеся белки глаз, но Лука слышал его дыхание. Сиплое, прерывистое. Жив? Вроде дышит. «Слушай, брось он! Сам беда! Сам прыгай вон!» «Так нельзя!» «Почему?» — насупился Флик. У Луки не было внятного ответа. «Конечно, Флик прав. Этот парнишка чужой, никто. Он и так вытянул его из полицейской облавы, а дальше не его забота. Каждый сам за себя, но что-то удерживало его, не давало уйти». Зажав в зубах фонарик, Лука стянул с головы взломщика грязную балаклаву и все вокруг застыло, провалилось в безмолвие. Тьма сгустилась, подступила со всех сторон, и только лицо парнишки отливало небывалой, неживой белизной. Тонкие черты, почти бескровные губы плотно сжаты, под глазами синие тени. Обычные зеркала, как известно, показывают перевернутое отражение предметов, инверсию. Поэтому слова кажутся написанными задом наперед. Но, слышал Лука, есть особые зеркала, которые показывают предметы такими, каковы они на самом деле. И заглянув в такое зеркало, человек впервые в жизни видит свое лицо таким, каким видят его все остальные. И от этого голова идет кругом. Когда круг мертвенного света выхватил из темноты истощенное лицо, Лука едва справился с внезапным приступом дурноты. Он увидел самого себя свое лицо. Это совпадение было настолько точным, что оказалось дурным сном, вопиющим нарушением законов природы. Лука услышал за спиной тихие шаги флика, и это вывело его из оцепенения. Он быстро отвел луч фонарика в сторону, точно его застали за чем-то постыдным. Лихорадочно пытаясь собраться с мыслями, Лука осторожно взял парнишку за руку. Безвольную, прохладную, почти невесомую — на которой поблескивал широкий магнитный браслет, скрюченный, сбитый в кровь пальцы с обломанными ногтями. По тыльной стороне ладони велась татуировка. Причудливые переплетения линий, фигур и точек. В тусклом свете фонарик оказалось, что линии извиваются, точно змеи, облизывая руку, как жадное пламя костра. Лука коснулся сплетения линий и тут же повалился, подкошенный, ослепляющей вспышкой боли. «Эй, брат, ты как?» — испуганно тормошил его Флик. «Порядок». Машинально пробормотал Лука, хотя перед глазами плыли черные-красные круги, а все тело ныло, как после первой смены на сломе. «Уходим». Давно бы так. Флик избегал смотреть на неподвижное тело, опасаясь, что тот вот-вот очнется и поразит его молнией, как древнегреческий бог. Лука, прихрамывая, побрел следом. Парнишка издал едва слышный стон, Но Лука не обернулся.